Не удивляйтесь, пожалуйста, что маленькой букашке посвящена целая сказка Да, букашке самой обыкновенной Такой крошечной, что ей даже имя забыли дать Чем она прославилась? Об этом оттуда А сначала о мечте Ведь у каждого есть своя мечта, не правда ли? Например, слоненку Лусу очень хочется летать Но у него нет крыльев. Зебре Елизабет надоело быть полосатой, как матрас Ночами ей снится, будто она стала коричневой. Такой коричневой, что приятно в зеркало на себя посмотреть. В букашке тоже была мечта. Она мечтала вырасти, превратиться из маленькой прималенькой в большую при большую. Ты не знаешь, в какой аптеке продаются волшебные капли для роста? Просила Букашка однажды улитку Кло. Не знаю. А что, эти капли тебе очень нужны? Очень. Вот бы мне стать, ну пусть не такой огромной, как слониха Бейзи, но, по крайней мере, не меньше носорога Поп-Попа. А какой тебе толк от этого? Ну, ну, что ты говоришь, Кло? Меня бы сразу начали замечать. Со мной бы при... И в этом заключается счастье?» Покачала рогатой головкой улитка кло «А кто знает, в чем оно заключается? Но если тебе неизвестно, в какой аптеке продаются волшебные тапли для роста, то нам не о чем больше разговаривать». На том они и расстались. А через некоторое время случилось вот что. сорок Топ-Топ жарил глазунью из сорока яиц. и забыл выключить электрическую плитку. Что бывает в таких случаях, вы, конечно, знаете. В таких случаях всегда бывает пожар. Испугался носорог Топ-Топ, стал на помощь звать. Прибежали звери, слониха Дези, крокодил Клах, и Полосатик, и еще много других. Прибежали и стоят, стоят и смотрят, смотрят, А дом горит, дом горит, и никто огонь не гасит, никто огонь не гасит, потому что все растерялись. Одна букашка не растерялась, полетела за спасательной командой. Опустилась она на пожарную колончу, видит слоны-пожарники, в медных своих касках в домино играет. И никто из них даже ухом не ведет. Где пожар? Что горит? У носорога топ-топа дом пылает. Не теряйте ни минутки. Мне его очень жалко. Со слезами на глазах кричала букашка. Взвалили слоны на спины бочки с водой и помчались на выручку. Вытащили они из огня носорога Топ-Топа, а пожар водой из хоботов погасили. Ведь если у пожарников есть хоботы, то никакие шланги и бронспойты им совершенно не нужны. Очень довольна была Букашка, что спасли пожарники носорога Топ-Топа. И от радости она в воздухе всякие там сальто-мортали выделывала. Но ее по-прежнему никто не замечал. И никто не догадывался, что это она, Букашка, пожарников позвала Только улитка Кло знала об этом Ты молодчина, Букашка, ты не растерялась в минуту опасности И спасла жизнь носорогу Топ-Топу, который чуть было не погиб из-за своей девичницы И я сегодня же напишу заметку в нашу местную газету и попрошу, чтобы на самом видном месте напечатали. А что я такое сделала? Ничего особенного. Ой, вот если бы достать волшебные капли для роста. Ну зачем тебе такие капли? Ты маленькая при маленькая. Зато у тебя большое-пребольшое -большое сердце. А это самое главное. Лава приходит, когда ее не ждешь Так пришла она и к серому кролику Флиппу Который в один прекрасный день стал знаменитым В тот день кроликов Флиппа встретил медведь косолапив Сейчас я тебя съем! пробурчал он желая в шутку напугать кролика но флип даже ухом не повел поздоровался и прошел мимо как ни в чем не бывало медведька салапе даже отороел от неожиданности в тот самый день кролик флип столкнулся на подвесном мосту с тигром Крисом. Э -э -э, вот, вот я тебе покажу Но кролик Флип ничуть не испугался. Он спросил: "Что вы сказали?" Потом приподнял шляпу, раскланялся и двинулся дальше. Тигр Крис даже окосел немного от такой неслыханной дерзости. В тот же день кролик Флип наступил на лапу самому льву Ахиллесу. и я от тебя кройчишку в порошок сотру. — Рад вас видеть! — сказал Флип, улыбнулся и похлопал по спине остолбеневшего льва-ахилеца. Все это видел и слышал попугай Бим-памбула и разболтал повсюду. Тогда звери и птицы стали на все лады расхваливать кролика Флипа, который никого не боялся. Недаром говорят, что у Славы есть крылья. Кролик Флип еще только подходил к своему дому, а Слава уже поджидала героя на его собственный улице. Ты молодец! Ты настоящий молодец, Флип! Мы уже переименовали нашу капустную улицу Она теперь называется улица имени кролика Флипа Подожди, что ты говоришь, я ничего не слышу Ах, хе, -хе, -хе. Вспомнил, Ведь я вчера заткнула уши ватой Потому что музыка за стеной мешала мне спать И кролик Флип вынул из ушей вату а вот, совсем другое дело Снова все слышу, ты «Что у вас тут произошло?» Обратился он к удивленному кролику Дину. И тогда кролик Дин сразу понял, почему его приятель Флип не испугался ни медведя Косолапио, ни тигра Криса, ни даже самого льва Ахиллеса. Просто он не слыхал их страшных угроз. И все это поняли. Но снова менять название улицы не страшно. Так она и сейчас называется. Улица имени кроликов Липа. А когда по улице проходят внуки кроликов Липа, то обычно им вслед несется... Смотрите, смотрите, вон идут внуки того самого кролика, который никого не боялся. попросил кролик. «Вместе работать и быстрей, и веселей!» «Я тебе в другой раз помогу, а сейчас у меня голова болит!» — ответил ослик притворно вздыхая Ничего не сказал больше кролик и принялся за дело. Надел он передник и рукавицы и давай из кирпичей стены класть. А на обед ему крольчиха супу наварила вкусного, душистого, аппетитного, Учуял ослик запах супа, даже слюнки у него потекли. Пришел он к своему приятелю-кролику и говорит. Помнишь, кролик, я тебе обещал, что в другой раз помогу? Помню. Вот я и пришел, чтобы помочь тебе суп есть. Вместе мы с ним живо управимся. Спасибо за помощь. Только сейчас я и без тебя управлюсь.